Глава 37. Не в ту сторону. Алекс с трудом поднималась по бесконечному подъему. Ноги были избиты, мышцы ныли, голова кружилась от голода. Запах угля напомнил ей о том месяце, который она провела, делая уголь в лесу, и осталась ни с чем, кроме черных пальцев и мерзкого кашля. Она бы считала себя счастливицей, если бы выбралась из этой переделки хотя бы с таким же богатством. Можно подумать, если Папа Римская провозгласила тебя давно потерянной императрицей Востока, это будет означать шаг вперед. Но, насколько она могла судить, единственное, что выросло, это количество врагов. Она услышала быстрые шаги, обернулась с комом в горле, но это была всего лишь солнышко, бегущее трусцой. Алекс вздохнула с облегчением. Ее лучшей подругой была Эльфийка. Вот на каком она этапе. «Они все еще гонятся за нами?» – спросила Алекс. «Ближе, чем когда-либо». Вздох облегчения сменился обратно на ком в горле. «Дерьмо! Я устроила фальшивый след. Они на это не попались. У них есть собаки или что-то в этом роде?» Солнышко оглянулось, засунув кончик языка в маленькую щель между передними зубами. Алекс заметила, она так делает, когда ей не хочется о чем-то говорить. «Или что-то в этом роде. И они не одни. Они не одни? Есть и другие отряды, которые ищут нас». Алекс сглотнула. Она не могла выразить словами, насколько она ценит это «нас». Ведь она знала, это могло быть жестокое «тебя». «Что нам делать?» – прошептала она. «Продолжай идти». И солнышко побежало мимо. Казалось, она никогда не уставала. Казалось, она сделана из проволоки с лохматыми белыми волосами на макушке. Она остановилась на гребне, запрыгнув для лучшего обзора на старую кладку рядом с дорожкой. Тонкий черный силуэт на фоне остатков заката. Алекс с трудом поднялась рядом и, отдуваясь, замерла. «Нахер!» — выдохнула она. В долине впереди горел город. Купол колокольни указывал вверх черным пальцем на фоне пламени. Река, извивающаяся между зданиями, мерцала отраженным огнем. Мигающие булавочные уколы танцевали на земле вокруг. Факелы на дорогах, прикинула Алекс, разграбление прямо у них на глазах. Война не началась, пока нет пожаров. С тех пор, как они смылись, солнышко, казалось, всегда знало, что делать дальше, но теперь она с сомнением оглядела поселение. Мы не можем вернуться назад, и мне не нравится север. Может, юг? Есть еще один вариант. Алекс жалела о произнесенных словах, хотя и продолжала говорить, но теперь солнышко смотрело на нее, приподняв бледную бровь. Алекс кивнула в сторону города. Напряженная тишина повисла между ними на мгновение. «Этот город горит», — сказала солнышко. «Я знаю. Этот город грабят». «Я знаю. Но за нами охотятся, и они настигают нас. И они не одни. И, может быть, там мы могли бы...» Пока Алекс смотрела, как горит город, вся убежденность улетучивалась из ее голоса, и он превращался в пискливый вопрос. "Стрехнуть их?» Солнышко прищурилось. Мускулы на лице работали, но она молчала. «Я не вижу другого пути. А ты?» Солнышко снова двинулось вперед. Тем же быстрым, легким шагом, что и всегда, по тропинке к пожарам. «Нет. Дерьмо!» сказала Алекс, постояв еще немного, а затем поспешив за ней. «Я действительно надеялась, что ты предложишь хоть что-нибудь. Ты можешь подождать того парня со штопором, я думаю». Подъем был тяжелым, но, по крайней мере, была надежда на что-то хорошее за вершиной. Спускаясь вниз, Алекс точно видела, куда направляется, и уже жалела, что открыла свой большой рот. «Это плохая идея!» — крикнула она. «Это прыжок с одной стороны моста, чтобы не упасть с другой!» «Но у нас закончились хорошие идеи еще в Венеции», — бросила ей солнышко. «Может, немного раньше. Но если у тебя есть получше у меня...» И она очень медленно повернулась, чтобы посмотреть на Алекс с своими огромными, блестящими, невеселыми глазами. «Ушки на макушке». «О, Боже!» — сказала Алекс, теребя волосы. «Ушки на макушке, потому что я эльф. «О боже!» Тропа соединилась с дорогой, и мимо начали попадаться люди, идущие в другую сторону. Несчастные, напуганные, грязные люди. Плачущая женщина и ребенок с мертвыми глазами. Мужчина, кричащий в небо. На руках у него был сверток. Возможно, младенец. «Вы идете не в ту сторону!» Мрачно прорычала старушка, катившая тележку с тремя стульями. Одно колесо скрипело в темноте позади. «У меня такое чувство, что она может быть права», прошипела Алекс солнышко. «Баптиста, — говорит, — нельзя разбогатеть, следуя за толпой», прошипела солнышко Алекс. «Прости, если я плохо слышу ее советы со дна Адриатики». Алекс схватила солнышко за плечо. «Там будет хаос! Хаос работает на нас». Солнышко очень нежно положило свои пальцы на пальцы Алекс, очень нежно убрала ее руку. «Хаос — наш лучший шанс!» И она натянула капюшон еще сильнее, опустила голову еще ниже и пошла дальше, засунув руки подмышки. «Хаос — наш единственный шанс!» На окраине города стояла гостиница. Над дорогой возвышалась арка из брусьев. Место было ярко освещено. Кто-то весело играл на визгливые скрипки, и Алекс слышала грубый смех. Солдаты бродили вокруг костра у ворот, разговаривали, пили, грели руки, наваливали вещи на повозку. Затем Алекс увидела, что висит на арке. Тела, подвешенные за ноги, руки болтаются. Кто-то подвешен только за одну ногу, другая торчит под неестественным углом. Другой, возможно, монах. Ряса упала на голову, обнажив грязное нижнее белье. «Это была ужасная идея», – прошептала Алекс. «Это была ужасная идея. И все равно это лучшее из имеющегося». Солнышко потащило Алекс с дороги, через щель в изгороде и царапающие ветки, в заброшенный фруктовый сад, пробираясь сквозь высокую траву. Безумная музыка из гостиницы растворялась в ночи. «Подожди». Прошептала солнышко, подняв руку, и Алекс замерла. Не могла понять, что та услышала. Не могла понять, чего она ждала. «Идем». И они поползли дальше, через окраину города, мимо соломенных хижин и ветхих заборов, мимо куч вещей, вытащенных из домов. Сломанная мебель, растоптанная одежда. Какие-то звуки в темноте, крики, сокрушительные удары, хлопающие шаги, далекий рев огня. В другой день Алекс смогла бы принять это за праздник. Витал дух праздника. Она вытерла холодный пот со лба. Язык казался толстым во рту. «Куда мы идем?» «К реке», – прошептало солнышко. «Там могут быть лодки. Значит, мы просто уплывем? Может получиться». Солнышко нахмурилось, глядя туда, откуда они пришли. «Они могут потерять наш след в воде». «Кажется, до хера всяких могут», — пробормотала Алекс. Солнышко остановилось на крошащемся углу, выглянуло на дорогу, полную луж, зажатую кустами. «Я исчезну», — сказала она. Алекс сглотнула. «Не вини себя ни капельки. Ты можешь видеть меня только время от времени, но я буду с тобой, что бы ни случилось». Она протянула руку и помедлила мгновение, затем очень нежно взяла Алекс за руку. «Доверься мне». «Я тебе доверяю», – прошептала Алекс, и тут же пожалела. «Как только доверишься кому-то, он тут же насрет тебе на голову». Но солнышко уже исчезло, и Алекс шептала в темноту. Она почувствовала, как ее тянет, поспешила по дороге, держась низко, пытаясь слиться с растительностью. Она прошла мимо сломанного участка забора, увидела солдат, собравшихся перед домом. Факелы освещали шлемы и оружие. «Открывай эту херову дверь!» – заорал главный. «Или мы ее выломаем!» Один из мужчин бросил свой факел на крышу хижины. Другие закричали, когда пламя распространилось. Третий начал бить по двери топором. Лезвие сверкало в ярком свете горящей соломы. Алекс вздрагивала от каждого удара, пробираясь мимо, придерживаясь самых глубоких теней, молясь, чтобы они не увидели ее в отцветах пожара. Будущая императрица Трои больше всего мечтала посадить на свое место кого-нибудь другого. Шум рядом. Она отпрянула, поскользнувшись и усевшись с задницы и в грязь. Просто большая ломовая лошадь, толкающая ворота мордой. Херова лошадь!» – выдохнула Алекс. «Она так же напугана, как и ты», – сказала солнышко, поднимая Алекс и утягивая за собой. Она проскользнула к углу, глянула на мощеную дорогу с домами по другую сторону, в одном из которых дверь висела на одной петле. Алекс шла, отчаянно пытаясь не отставать. Почти вцепилась. Во рту было так сухо, что она серьезно боялась звуком двигающегося языка выдать себя. «Понимаешь?» <Sayar> <Síhaha> И солнышко снова исчезло. Ее незначительный вес прижал Алекс обратно в тень. Грохот. Затем вспышка света и солдаты промчались мимо входа в переулок, двое с зажженными факелами, шуршащими пламенем в темноте. Алекс затаила дыхание, пытаясь сжаться в ничто. Она была на расстоянии копья от них. Если они повернут головы, то увидят ее. Но они не повернулись, просто бросились в ночь. Алекс снова вздохнула, слегка всхлипнув. «Подожди здесь», — прошептала солнышко. «Что?» Но ее снова не было. Алекс подобралась к углу и выглянула из-за него. Сломанная мебель была разбросана по булыжникам, рваные простыни на дереве, хлопающие на ветру. Она задавалась вопросом, что бы случилось, если бы солнышко решило сбежать, бросило ее посреди этого безумия. Алекс даже не могла бы ее винить. «Она бы именно это и сделала на месте солнышка». «Любой разумный человек, неуклюже тащась с таким куском дерьма, как она...» -с -с. Алекс почувствовала прилив облегчения, когда увидела солнышко, мелькнувшую в дверном проеме, манящую пальцем. Алекс бросилась через улицу, пробралась вдоль домов и скрылась в тени. Она услышала позади себя голоса, которые становились громче. Она откинулась назад к двери, втягивая то, что осталось от желудка, и повернула лицо, пытаясь стать совсем плоской. Голоса стихли. Она снова вздохнула. На мгновение, по крайней мере. «Тсссс!» — мелькнуло солнышко, прижавшееся к постаменту статуи. Какой-то святой воздевал руки в бессмысленном благословении над разрушенным городом. Алекс перевела дух, выбрала путь среди мусора и бросилась за подругой. Дальше она увидела солдат, двое из которых рубили дверь топорами, а другие скучающе наблюдали. Она ожидала крика или, вероятнее, стрелы в жопу, но, к собственному удивлению, сделала это, извиваясь в темноте рядом с солнышко, щурясь из-за края постамента в сторону солдат. Они уже открыли дверь, вытаскивая кого-то из дома. «Я хочу домой», — прошипела Алекс. «Я хочу пойти домой и просто наполучать пощечин от головорезов после невыплаченного долга». «Этот корабль уплыл», — сказала солнышко. «Императрица Трои или ничего? Вроде можно пойти туда». И она кивнула в сторону слегка приоткрытых деревянных ворот в высокой стене, может быть, всего в 50 шагах от дороги. «Выглядит прекрасно», — прошептала Алекс. «Не считая всех этих гребаных солдат на пути. Доверься мне». Алекс стиснула зубы. «Я доверяю тебе». Но она снова исчезла. Чертовски хороший способ избежать неловкого разговора. Этот бедняга теперь лежал на земле, а солдаты пинали его до полусмерти. ⁇ Что у тебя есть для нас? ⁇ прорычал один. ⁇ Что у тебя есть? ⁇ И звуки пинков снова и снова. Алекс сдергалась от каждого из них, отчасти предвкушая, что их ждет, если они поймают ее. Когда они поймают ее? ⁇ Сюда, придурки. ⁇ Все солдаты обернулись в разину форты. Солнышко стояло на крыше дома, широко расставив ноги и раскинув руки, делая самую большую звезду, какую только могла. Алекс понятия не имела, как она вообще туда забралась, но она была почти так же потрясена, как солдаты. Че за херь?» – пробормотал один из них, и пока все смотрели на солнышко, Алекс собрала остатки своей храбрости и выскользнула из-за постамента, прижала язык к зубам и двинулась позади них. «Видели эльфов?» — солнышко откинуло капюшон и замахало руками. «Я хренов эльф!» Один из солдат полез за арбалетом, но к тому времени, как он его поднял, солнышка уже не было. «Куда она делась?» — рявкнул он, яростно размахивая болтом. Алекс проскользнула мимо, достаточно близко, чтобы при желании коснуться его. Каждый стук сердца длился целую вечность. Она дрожала от желания побежать, но ей нужно было оставаться осторожной. Нужно было молчать. «Сюда!» И солдаты снова повернулись от Алекс к солнышку, которая была на соседней крыше, раскинув руки, шевелила длинными пальцами и высунула язык. Алекс, не оглядываясь, пробежала вдоль стены, кончиками пальцев толкнула калитку и протиснулась в тенистый маленький дворик, за домом, заваленный хламом, с кучами разбросанных книг, с порезанным матрасом, с разбросанными повсюду перьями. Комфортную жизнь стошнила на брусчатку остатками благополучия. Она тихо сделала несколько вдохов и выдохов. Солнышко прыгнуло со стены впереди, прижалось к другим воротам, такая неподвижная и хрупкая, «Едва можно разглядеть, даже когда она видима». Алекс пробиралась к ней, подавляя кашель. Дым щекотал горло. «У каждого должен быть невидимый друг», — прошептала она. «Тогда что тебя выделит в толпе? Мое чувство юмора?» Солнышко сморщило нос. «Я слышала ответы и получше. Ты готова к большему?» «О боже», — пробормотала Алекс. «Но солнышко уже исчезло». Мгновение спустя она уже была в дверном проеме через улицу, маняк к себе. Алекс облизнула сухие губы и поспешила к ней. Крики солдат затихали позади, когда она проскользнула в дверной проем, плотно прижалась к дереву. Туда! Пробормотало солнышко, вглядываясь в темноту улицы. И не попадись! И опять исчезла. Алекс услышала что-то по ту сторону двери, нахмурилась. Дверь почему-то ввалилась внутрь. Алекс споткнулась о порог и едва не оказалась в объятиях солдата с замирающим на губах с мешком. Она мельком увидела рыжую бороду, потрясенное лицо и замахнулась. У него хватило присутствия духа повернуть голову, костяшки ее пальцев сильно ударили по его шлему. Она застонала сквозь стиснутые зубы, когда боль пронзила руку, отшатнулась на улицу, схватившись за пульсирующее запястье. Бородатый двинулся за ней. Его проклятие превратилось в потрясенный виск, когда он споткнулся обо что-то и растянулся лицом вниз. Другой солдат двинулся за ним, обнажив гнилые зубы. Алекс слегка ахнула, когда поднялся топор который вылетел у него из руки, а его шлем сам собой наклонился вперед на глаза. Солдат издал потрясенное бульканье. Алекс шагнула к нему и ткнула ботинком прямо между ног. Он взревел от боли, согнувшись пополам, и она помчалась по улице, как белка в раскаленный дымоход. Она побежала. Звук шагов отражался от стен. Она понятия не имела, куда идет. Выскочила за угол и увидела солдат. Резко остановилась, и земля ушла из-под ног. Она вскарабкалась на низкую стену, устроила на мгновение там свою задницу, тяжело дыша. Перебралась, неуверенная, видели ее или нет. Спотыкаясь, поцарапанная и израненная пробралась через участок, заросший ежевикой. Жар, как пощечина. Церковь в огне. Балки черными линиями на фоне пламени. Кладбище. Куча старых надгробий. Имена, затерявшиеся в мху. Она почувствовала приступ ужаса, когда перед ней нависла фигура, но это был всего лишь каменный ангел на могиле какого-то богача. Удобное место для смерти, по крайней мере. Если правильно рассчитать время, она могла бы сэкономить гробовщикам немного усилий и просто упасть прямо в могилу. Мерцал свет факела. Тени над гробей тянулись по мокрой траве, а она прижималась к дереву. Кто-нибудь следовал за ней? Трудно сказать. Она металась от одного камня к другому, едва понимая, с какой стороны прятаться. Где-то разбилось стекло. Кто-то крикнул, кто-то рассмеялся. Ее голова дергалась на каждый звук, словно у марионетки с веревочками. Собственное сердцебиение отдавалось в череп, почти болезненно, как будто уши собирались выпрыгнуть из головы. «Боже, как же болела рука! Она сломана!» Каждый вздох сопровождался беспомощным тихим хныканьем. Здоровая рука нашла что-то мягкое. Сгорбленная фигура. Труп. Она отдернула пальцы, липкие от крови, блестящие черным в свете костра. Дерево загорелось. Сок выступал и трещал. Горящие листья медленно летали по церковному двору. Где-то кричали свиньи. Свиньи или люди. Раздался грохот, когда крыша церкви рухнула. Из окон вырвалось пламя. Искры закружились в ночи. Алекс вдохнула дым и начала кашлять, шатаясь, согнувшись пополам. И каждый вдох заставлял ее снова кашлять. И она кашляла, блевала и вдыхала. Облокотилась о стену церковного двора, плюясь и рыдая. Слезы текли так сильно, что пришлось выбираться через ворота ощупью. Люди шли к ней. Мужчины, женщины и дети. Сложно понять, сколько их. В мерцающем свете они превратились в одну рыдающую, визжащую, толкающуюся массу. Алекс, уже наполовину впавшая в панику, уловила их страх и побежала с ними, не имея ни малейшего представления, куда направляется. Ее прижали к стене. Она ударилась головой, чуть не упала, оттолкнула кого-то. Что-то схватило ее за локоть, потащило в сторону. Она сжала кулак, готовясь ударить, ахнула от вспышки боли в костяшках пальцев, затем увидела солнышко. «Не оглядывайся», — сказала она, и, конечно, Алекс тут же оглянулась. Сквозь рассеивающуюся толпу она увидела группу фигур, спокойных, суровых и целеустремленных. Высокий мужчина шагал впереди, очень высокий, с большой косматой бородой и большой косматой шерстью на плечах. Его глаза были утоплены в тени густых бровей. Она смогла увидеть отметины на его лице. Вытатуированные надписи. Вытатуированные предупреждения. «Сними оборотень!» – захныкала она. Солнышко выглядело так, будто уже знало. «Сюда!» Ее затолкали в здание. Дверь захлопнулась за ней. Засов встал на место. Это была кузница. Наковальня тускло поблескивала. Стойка с инструментами опрокинулась. Тело лежало неподвижно, сгорбившись на боку. Алекс подошла ближе. «Солдат!» Его глаза были открыты, он смотрел в никуда. Кровь повсюду, молот лежал у его головы. «Ему проломили голову», — сказала солнышко, отталкивая ногой упавший шлем. «Я догадалась». Алекс на цыпочках прокралась за ней к задней двери. Или, может быть, передней. Кто теперь разберется в этих направлениях? Дверь вышла на городскую площадь с фонтаном посередине. Должно быть, в базарный день здесь было мило. В ночь грабежей точно не особо. Повсюду солдаты. Десятки ублюдков, пробирающихся через здания одно за другим, дотошные, как саранча на пшеничном поле. Некоторые ломились в дверь прекрасного старого дома. Некоторые вытаскивали вещи из красивого места, которое, наверное, было ратушей. Некоторые грузили свою добычу на телеги, уже заваленные занавесками, подсвечниками и кроватями. В общем, всем, что можно было стащить, не пользуясь лебедкой и блоками. «Украл кошелек у какого-то ублюдка, ты вор!» – выдохнула Алекс. «Разграбил целый город, ты герой!» Сломанные мебели бревна от разбитых рыночных прилавков были свалены в кучу и подожжены, освещая сцену поставленного на поток грабежа безумным сиянием, превращая величественные старые фасады в адские морды, превращая окна в вытаращенные глаза, а дверные проемы в кричащие рты. «Как, черт возьми, мы перейдем туда?» – прошептала она. «Слишком много солдат». У солнышка был кончик языка между зубами. «Может, мы вернемся назад? Попытаемся обойти?» «Назад?» – прошептала Алекс. «Нет, оборотни достаточно плохи, даже когда они на нашей стороне». Как будто показалось мерцание воды в переулке через площадь. Так близко. «Назад? Нет. Ты не можешь становиться невидимкой?» Алекс сделала вдох и выдох. «Тогда лучше из оставшегося...» Она подошла к трупу солдата, перевернула его и расстегнула пряжку плаща. Она застонала, оттаскивая его в тень, морщась от боли в руке. Затем накинула плащ на плечи. «Похоже, я родилась для этого». «Плащ в крови», — сказала солнышко. Действительно, плащ у плеча был залит уже засохшей кровью. Алекс пожала плечами. «Все здесь хотя бы немного покрыты чьей-нибудь кровью». Она заметила рукоятку кинжала, торчащую из-за пояса мертвого солдата, наклонилась и вытащила его. Потасканная, уродливая вещь по сравнению с красавцем со змеиной рукоятью, которого подарил ей герцог Михаэль, и который, вероятно, теперь украшает дно Адриатики. Но у Алекс была слабость к потасканным уродливым вещам. Может, потому что она одна из них? «Это плохая идея», — сказала солнышко. Алекс собрала волосы сзади и сунула кинжал себе за пояс. Хоть он и был грязным, но более или менее держался там без ножен. «Если у тебя есть что-то получше...» Она выудила шлем и водрузила себе на голову. «У меня ушки на макушке». И она подтянула плащ, пока он не скрыл как можно больше, но не выглядел так, будто пытается что-то скрыть. Толкнула дверь, не давая себе возможности передумать, и пошла через площадь. Она попыталась идти как мужчина, топ-топ, тяжелой поступью, не слишком быстро и не слишком медленно. Большой палец одной руки за поясом, а другая небрежно машет, как у человека, который занимает столько места, сколько ему, черт возьми, захочется. Солдаты сворачивали ковер. Один из них глянул, и Алекс небрежно кивнула ему. Затем небрежно фыркнула, повернула голову и рискнула плюнуть. Может, слишком много суеты, но к тому времени он уже отвернулся, не интересуясь ничем, кроме ожидаемой прибыли. Она прошла мимо костра, не отрывая глаз от переулка впереди. Мерцание воды в конце. Ей оставалось только добраться туда. Подбежали несколько солдат, и каждый ее мускул напрягся и тоже требовал бежать. Но она заставила себя замедлиться, заставила себя не смотреть и услышала, как они торопливо прошли сзади пока она придерживалась своей роли, пока не вздрогнула. «Все будет хорошо». Вот что она себе сказала. «Просто доберись туда! Просто доберись туда!» Вход в переулок всего в двадцати шагах. «Удивительно, как далеко можно зайти, если все, что ты делаешь, это ведешь себя так, будто родилась для этого?» «Эй!» — раздался голос. Каждая ее часть кричала, требовала побежать, но она заставила себя остановиться заставила себя сделать вдох, заставила себя повернуться. «Чего?» – проворчала она, пытаясь придать голосу немного суровости, молясь, чтобы она звучала мальчиком, пытающимся звучать как взрослый, а не девушкой, пытающейся звучать как мужчина. Огромный мускулистый ублюдок стоял у фургона, уставившись на нее. Нервная лошадь шевелилась в постромках. «Кто ты, черт тебя дери?» «Алекс!» — сказала она, — как будто все должны это знать, как будто он должен стыдиться не знать этого. Он прищурился и подошел. — Что ты делаешь? — Послали искать лодку. Это даже была сущая правда, и она начала отворачиваться. — Нет. И он остановил ее указательным пальцем. Ткнул прямо в середину груди. Это было очень удачно, так он не заметил ничего необычного по обе стороны от пальца. Он нахмурился, и Алекс нахмурилась, размышляя, лучше ударить его или убежать, или вытащить кинжал и проткнуть его, и закричать «Эльфы напали!». Затем он наклонился и схватил одну ручку большого сундука, стоявшего на земле рядом. «Сначала помоги мне с другим концом этой хреновины!» Кажется, на это ушла целая вечность. Наклониться, схватить ручку, выпрямиться, кряхтя от веса. Все время она думала, сколько солдат вокруг нее. Представляла, как они замечают ее неуклюжие попытки, видят кровь, срывают шлем и начинают ее мучить. Великан бросил свой конец сундука на повозку, а Алекс затащила свой и задвинула до упора. Она на мгновение замерла, наклонилась, переводя дыхание, и тут же увидела солнышко, присевшую за колесом. Она молча указала назад, откуда они пришли. Алекс проследила за ее пальцем и выпрямилась. Рот стал еще суше. Они охотились за ней несколько дней, но она никогда не видела их так близко. Кажется, шесть человек, одетых в черное, и оборотень во главе. На полголовы выше остальных. На его лице были четкие надписи. Зубы блестели в улыбке, глаза отражали искры костра. Алекс подавила еще один непреодолимый порыв бежать, но вместо этого прочистила горло и крикнула громко и четко, так чтобы все солдаты могли услышать: Кто эти ублюдки? Человек, которому она помогала, оглянулся. Точно, кто эти ублюдки? Это что, гребаный штопор у него? Пробормотал один из солдат. Похоже, на воров! Сказала Алекс с сознанием дела, поскольку много лет трудилась именно в этой роли. «Если есть что-то, что я ненавижу...» Мускулистый солдат спрыгнул с повозки, которую наполнил украденным добром. «Это воры!» «Эй!» Схватив копье, он направился к ним. «Вы кто, ублюдки?» Большинство его товарищей обернулись посмотреть. Некоторые продолжили бродить вокруг. Те, кто отложил оружие, чтобы заняться истинным делом солдата, массовым грабежом, снова взялись за работу, образовав грозный полумесяц вокруг прибывших. Алекс начала обходить повозку. Лучше не торопиться. Затем оборотень запрокинул голову и громко завыл. Лошадь взбрыкнула, легнулась от ужаса, заставив фургон дернуться вперед, и он покатился, потому что был не на тормозе. Солдаты начали кричать, побежали, и Алекс последовала их примеру, правда, в противоположном направлении. Она услышала грохот позади себя, пульсирующее рычание, которое было ужасно знакомо, но она не сводила глаз с воды впереди. Набережная и причал, и лодки у пристаней, Пара больших со свернутыми парусами, маленькие за ними. Грибная лодка в конце покачивается на воде. Алекс наклонилась к столбу, начала дергать узлы. «Солнышко!» – прошипела она в ночь, развязывая последний. «Ты там! Солнышко! Гораздо быстрее тебя!» Она уже сгорбилась на носу, накинув капюшон и сжав челюсть. «Могла догадаться!» Алекс забралась в лодку, взяла весла и начала грести, стараясь быть как можно тише. Однажды она немного поработала на контрабандиста. Тогда она едва не утонула. Крики, вопли и грохот стихали. Весла опускались с успокаивающим «шлёп, шлёп». Центр города исчез. Они проплыли мимо тёмного склада, пары хижин, одна из которых была полузатоплена в реке, а затем остались только тёмные леса по обе стороны. Сияние горящей церкви на западе померкло, и на востоке начал проявляться рассвет. «Мы нахрен...» «Сделали это!» Алекс начала хихикать. Может, она немного плакала в то же время. Теперь она неловко и не в попад била веслами, но ей было все равно. Прямо сейчас она была рада плыть по течению, куда бы их ни несло. «Ну, ты нахрен сделала это? Я была просто твоим багажом». И она оглянулась через плечо. «Мы сделали это!» – пробормотало солнышко, Но, насколько Алекс могла судить, остававшаяся в тени эльфийка не выглядела особо довольной. Теперь она больше лежала, чем сидела на носу, свернувшись калачиком, обнимая себя. «С тобой все в порядке?» — спросила Алекс. Чувство триумфа быстро улетучивалось. «Кажется, меня...» Лицо солнышка на каждом вдохе принимало мученическое выражение. «Самую малость?» И она стиснула зубы и издала слабый стон. «Легнула лошадь!»